Глава двадцать Утром весь дом пробудился от звуков громкой музыки, несущейся с переднего двора. Я быстро оделся и выбежал на балкон. Предо мной предстала процессия во главе с группой музыкантов. За ними попарно шли крестьяне. Двое первых несли на плечах козленка и барана с вызолоченными копытами и рогами, остальные — ягнятый и овец. Животные предназначались для стада будущей супруги. Затем следовали двенадцать слуг с большими крытыми корзинами на головах, полными тканей, украшений, драгоценностей и монет. Шествие замыкали мужчины и женщины, поступавшие с этого дня в услужение к новобрачной. Константин с Фортуната отворили ворота, и все прошли из внешнего двора во внутренний, а оттуда в домик, где перед Стефаной разложили дары — посланные женихом. Вскоре появился и он сам, вместе со своей семьей. Женщин провели к невесте, мужчины остались в первой комнате. Через час нас пригласили к Стефане. Она ожидала гостей, сидя на софе в низких покоях, где я еще не был. Убранство их напоминало обстановку в комнатах Константина, но было еще изящнее. За это время невесту одели, и следует отдать должное будущим прислужницам, они сделали все возможное, чтобы под причудливым нарядом скрыть ее красоту. Больше всего в этом странном туалете поразил меня трехярусный головной убор, напоминающий бунчуки наших военных оркестров. Основанием его служили волосы, а украшен он был позолоченной бумагой, цехинами и цветами. Щеки Стефаны были набелены и нарумянины, Пальцы унизаны множеством колец, а кисти рук разрисованы продольными красными и голубыми полосами. Впрочем, рассмотрел я это только после того, как в поисках фатиницы обвел взглядом все уголки комнаты и всех женщин, убедившись, что ее нет, я подумал, что она еще одевается, и принялся разглядывать невесту. Мне еще не удалось справиться с сильным впечатлением, произведенным ею, как появилась фатиница. На ней не было вуали, против обычая она не была накрашена и никакие ухищрения не прятали ни единой черточки ее прелестного лица. О, как я был благодарен ей в душе за то, что она впервые явилась предо мной в своем первозданном очаровании и уже не было нужды отыскивать ее самое под причудливыми уборами, обезображивавшими большинство присутствующих женщин! она обвела толпу гостей быстрым взглядом, на мгновение остановив его на мне. никакие слова не могли передать бы того, что сказал ее взгляд. в руках фатиница держала по пучку золотых нитей разной длины, но каждая ниточка в одной руке точно соответствовала такой же нити в другой. она протянула правую руку мужчинам, а левую женщинам. каждый вытянул одну нить, и те, у кого они были одной длины, На время свадьбы составляли пары. По окончании церемонии юноша отдавал девушке свою нить, и если ей нравился избранник, она связывала обе нити воедино и возлагала их перед ликом святой девы в надежде, что источающая любовь небесную соединит на небесах то, что связалось на земле, две жизни, символом которых были две золотые нити. «Когда подошла моя очередь», Фатиница, опередив меня, сама протянула мне нить, и я поспешил ее взять. Потом, когда нити были розданы, все стали измерять их, разыскивая такие же. Само собой разумеется, что случай оказался в согласии с моей любовью, и что моя нить была такой же длины, как у фатиницы. Затем самая юная подруга невесты взяла серебряный поднос и принялась обходить присутствующих, собирая подношения, как делают в католических храмах, где эти даяния предназначаются на церковные нужды или местным беднякам. Здесь же сбор делается в пользу невесты, и каждый, вплоть до самого неимущего, по мере возможности, вносит свой вклад. Я, разумеется, выложил все, что было при мне. Окончив обход, девушка поставила под нос у ног фатиницы. В бедных семьях подобное подношение порой составляет все приданное невесты, у богатых оно идет в дар по ноги. После этого появился священник, красивый старец-грек с лицом апостола, в великолепном старинном одеянии, с длинной белой бородой, скрывавшей губы. Его сопровождали трое певчих, средний из них нес книгу, два других — свечи. Он обошел собравшихся, принимая знаки почтения и раздавая благословения, приблизился к сидевшей на Софене вести, взял ее за руку и подвел к отцу. Она опустилась перед Константином на колени, а он, простерши руки над ее головой, произнес «Я благословляю тебя, дочь моя. Будь доброй супругой и матерью, как та, которой ты обязана жизнью, ибо ты и сама дашь жизнь дочерям» и они со временем станут подобны тебе». Затем отец поднял дочь и поцеловал ее. Священник повернул Стефану лицом к востоку и вывел на середину залы, где к ней присоединился Христо. Справа от него встал его брат, а слева от будущей супруги — Фатиница. По обеим сторонам поместились двое певчих с зажженными свечами в руках. Фортунато на серебряном блюде подал священнику золотые кольца, и тот благословил их, перекрестил ими лица брачующихся и трижды громко возгласил «Раб Божий Христо Панайоти обручается с рабой Божьей Стефаной». Затем он тоже трижды повторил «Раба Божия Стефана обручается с рабом Божьим Христо Панайоти во имя Отца и Сына и Святого Духа и надел кольца на их мизинцы. На этом церемония обручения закончилась, и началась церемония свадьбы. Жених и невеста, Христо, повернувшись к востоку, Стефана к западу, взялись мизинцами правых рук, все присутствующие опустились на колени, и священник по раскрытой книге ее держал перед ним певчий, прочел молитвы, затем он взял два венца, перекрестил их И троекратно возложил на головы новобрачных, каждый раз провозглашая: Раб Божий Христо по венчается с рабой Божьей Стефаной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем он передал один венец брату Христу, а другой фатинице, и те держали их над головами супругов до конца церемонии, пока священник громко читал главу из Евангелия, начинавшуюся словами: а ту пору была свадьба в Кане Галилейской. Когда чтение Евангелия закончилось, он трижды подал молодым вино, в то время как они пили, присутствующие пели гимн «И запью я вина спасения и призову Господа». Потом он взял за руку супруга, а тот Стефану, и все трое в сопровождении брату Христо и Фатиницы, продолжавших держать венцы, три раза обошли зал под пение «Исайя, лихуй, святая дева, понесла в очреве и родила сына Имануила, который есть Бог и есть человек, имя которому Восток». Завершив третий тур, священник остановился и, повернувшись лицом к новобрачной, закончил церемонию словами и ты, о супруга, плодись, как Сарра, и возрадуйся, как Ревекка. После этого священник снова взял за руку Стефану и отвел ее к Софе, где она сидела, когда он вошел. Через некоторое время объявили, что все готово для того, чтобы проводить молодую в дом ее мужа, и все женщины, включая новобрачную, опустили вуали. У ворот Стефану ждал конь. Она села на него верхом, Сзади примостился мальчик. Музыканты встали во главе процессии, за ними, приплясывая, шли девушки из бедных семей, и среди них была моя юная гречанка в шелковом платье. Жонглеры, кривляясь и гримасничая, пели песни, вызывавшие громкий смех мужчин и, без сомнения, заставившие бы покраснеть женщин, не будь их лица скрыты вуалями». Позади верхом следовала Новобрачная со своими подругами, а на некотором расстоянии гурьбой шли мужчины во главе с Константином и Фортунато, уже совершенно оправившимся от раны. И вот мы подошли к дому Новобрачного, одному из самых красивых на Накеи. Ворота были украшены гирляндами, на усыпанном цветами пороге курились благовония, словно у входа в античное жилище. Распланирован он был примерно так же, как дом Константина, только вместо вооруженных слуг здесь, в нижнем этаже, жили мирные торговые приказчики. Мы пересекли галерею и вышли во внутренний двор, где нас ожидали городские бедняки. Им предстояло доесть до последней крошки остатки свадебного ужина. Пройдя второй нижний зал, над которым располагались женские покои, мы очутились в саду, где уже был приготовлен пир. Под низким длинным навесом из ветвей был разослан на траве большой ковер, уставленный великолепными яствами с поистине гомерическим размахом, два целиком зажаренных барана, мясные блюда с овощами, а по краям ряды сладостей. Девушки, держа в руке золотые нити, сели первыми, поджав под себя ноги по-турецки. Юноши отвязали прицепленные к пуговицам курта свои нити, доказывая тем самым право занять место напротив выпавшей им партнерши, и расположились в той же позе, не слишком удобной для меня, но я забыл об этом неудобстве, когда увидел перед собой фатиницу. Под оглушительные звуки музыки и песен, что самым наивным и причудливым образом перемежались с духовными песнопениями, шумно протекал наш пир. Он длился несколько часов, и хотя мне удалось перекинуться с фатиницей лишь несколькими словами, я упивался наслаждением созерцать ее. После десерта, когда благодаря винам Кипра и Самоса все чрезвычайно развеселились, начались танцы. Моя золотая нить давала мне право быть кавалером фатиницы, но, увы, сносно танцуя джигу, я совершенно не знал греческих «па», в чем пришлось признаться, добавив, однако, что я все равно в ее распоряжении, если это доставит ей удовольствие. Но Фатиница благородно отвергла мое предложение, и это послужило для меня большим доказательством любви. Истинно любящая женщина никогда не выставит своего любимого в смешном свете. Вместо меня она пригласила Фортунату, еще одно доказательство ее любви — не желая дать мне повод к ревности, она избрала брата. Сам танец весьма любопытен. Восходя к античным временам, когда его называли журавль, он исполняется в честь Тесея, победителя Минотавра. В нем принимают участие семь пар юношей и девушек. Ведущие представляют Тесея и Ариадну, вышитый платок который девушка передает своему партнеру, олицетворяет клубок ниток, врученный Ариадной Тесею у входа в лабиринт. Сложные переплетения хоровода как бы изображают запутанные ходы хитроумного изобретения Дедала. «Я сожалел лишь о платке, переданном Фатинице Фортунату, ведь он мог быть моим, не будь я таким невеждой в хореографии». Затем шли другие танцы — Но Фатиница, сославшись на утомление, не принимала в них участия. Она села подле сестры и оставалась там все время, пока музыка не подала знак расходиться. Женщины завладели новобрачной и припроводили ее в Талам. Это была, по обычаю древних, самая красивая комната, где стояла брачная ложа с двумя громадными освещенными свечами по бокам. Они должны были гореть всю ночь». У порога все остановились, и служка-пономарь окропил углы святой водою, дабы изгнать оттуда злых духов и оставить только добрых. По окончании церемонии Стефана вместе с ближайшей подругой и фатиницей вошла в комнату. Через четверть часа обе девушки вышли, а молодые люди провели в спальню новобрачного через потайную дверь, задернутую изнутри слабым засовом, так что ему как бы пришлось преодолеть символическую преграду. У этого народа и наивного, и хитроумного одновременно все полно аллегорий. Свадьба закончилась, домой все возвращались уже без всякого порядка. Юноши предложили руку девушкам, вновь опустившим вуали, Моя золотая нить давала мне право вести фатиницу, и я, наконец, ощутил ее прикосновение, легкое точно крыло птицы, задевшей ветку. Кто мог бы поведать, о чем говорили мы? Не было произнесено ни слова о нашей любви, и все слова были полны любовью. Есть нечто чистое и подаенное в излияниях двух впервые полюбивших сердец. Мы беседовали о небе, «О звездах, о ночи, но, подходя к дому Константина, я уже знал, что я самый счастливый мужчина на свете, а Фатиница знала, что она самая любимая женщина». На другой день все исчезло как сон. Нам не могло представиться даже случайной возможности встречи, и мы не могли изобрести никакого предлога для нее». Два-три дня я жил воспоминаниями, но время шло, и душу поразила столь же глубокая боль, сколь глубока была прежде радость. Целый день я искал возможность написать, вернее, переслать Фатинице письмо, но так ничего и не смог придумать. Мне казалось, что я схожу с ума. Следующим утром Голубка села ко мне на окно, и я вскочил от радости. Гонец нашелся. Я приподнял ставни, и птица Венеры влетела в комнату, будто зная, чего от нее ждут. Взяв квадратик бумаги, я написал. «Я вас люблю и умру, если вас не увижу. Сегодня вечером с восьми до девяти часов я буду гулять в саду и остановлюсь в восточном углу. Во имя неба ответьте мне хотя бы одним словом. Подайте хоть какой-нибудь знак в подтверждении, что вы сжалились надо мной. Я привязал записку под крыло птицы, она полетела к окну своей хозяйки и скрылась за ставнями. Сердце мое ликовало, как у ребенка. Весь день меня попеременно охватывали то внезапная дрожь, то небывалый страх, что я ошибся, принимая поступки фатиницы за проявление любви». Я не осмелился обедать вместе с Константином и Фортунато. Нечто твердило душе, что, нарушив законы гостеприимства, я совершил дурной поступок, и это приведет к беде. Наступил вечер. За час до указанного в записке времени я вышел, направился в сторону противоположную саду и, сделав большой крюк, вернулся и присел у восточного угла. Пробило девять часов. С последним ударом колокола к моим ногам упал букет. Фатиница догадалась о моем присутствии. Я бросился к цветам. Она не ответила на письмо, но что за дело, раз цветы были от нее? Внезапно я вспомнил, что на востоке букет — тоже послание. Он так и называется — «Салам», то есть «Привет». Фатиница бросила мне примулы и белые гвоздики, Мне тотчас же стало казаться, что именно эти цветы я больше всех других любил в жизни, но, увы, язык их был неведом мне. Тысячу раз я целовал их и прижимал к сердцу. Тщетно. Фатиница забыла, что в моей стране у цветов есть название, есть аромат, но они не мы. Она ответила мне, но я не сумел прочесть ее ответа, а из боязни выдать нашу тайну — не смел ни к кому обратиться за помощью. Я возвратился к себе, и, запершись, точно скупец, намеревающийся пересчитать свои сокровища, достал спрятанный на груди букет и развязал его в надежде найти там какую-нибудь записку. Но запиской были сами цветы, больше ничего. «Тут на память мне пришла моя гречаночка», Аната при всей своей бедности и скудаумии, конечно же, должна была знать этот магический и благоуханный язык. Завтра я узнаю, что Фатиница хотела сказать мне. Прижимая букет к сердцу, я бросился на диван, и золотые сны снизошли на меня. Пробудившись с рассветом, я поспешил в город. Жители его только начали вставать, и улицы были еще пустынны. Раз десять я прошелся по ним вдоль и поперек, пока не увидел ту, которую искал. Подпрыгивая от радости, она побежала мне навстречу. Каждый раз, как мы встречались, я что-нибудь ей дарил. На этот раз я дал ей цехин и сделал знак следовать за мною. Найдя укромное местечко, я достал с груди букет и спросил, о чем он говорит. Примулы означали «надежду», а белые гвоздики — верность. Я протянул девочке еще один цехин и, попросив ее прийти завтра на то же место и в тот же час, радостный вернулся домой.